Глава третья. Мать-тигрица. Эленор. Эленор стояла у раковины, вытирая последнюю тарелку, оставшуюся после завтрака, и думала про свою мать. Они не разговаривали уже три недели, дольше откладывать было нельзя. Эленор твердо решила держать усыновление в секрете, но соврать матери про ребенка будет нелегко. Она напомнила себе, что эта мать учила ее, как важно все держать в секрете, чтобы начать жизнь сначала. но ну и потом... Тут хотя бы это их общий с Уильямом секрет. Она поставила последнюю тарелку в шкафчик, внутренне готовясь набрать номер матери, и тут услышала, как захлопывается дверь машины. Выглянув из окна, Эленор увидела, как по подъездной дорожке идет Роуз Прайт. Не успела она взять себя в руки, как Роуз уже постучалась в окошко их задней двери. «Доброе утро, я вас сегодня не ждала», сказала Эленор в качестве приветствия, но Роуз, проигнорировав условности, прошла мимо нее в кухню. В одной на маникюренной руке у Роуз была сумка Шопер, а в другой — папка с бумагами. Судя по жакету Пеплому и юбке в тон, у нее сегодня были какие-то дела, и Эленор почувствовала, что выглядит неказисто в невнятном халате и без лифчика. Да и волосы у нее до сих пор были накручены на бегуди и убраны под тюрбан. «Уильям уже ушел в больницу», — сказала она, надеясь, что Роуз не задержится надолго. Чайник вскипел и она планировала поболтать с матерью за лавандовым чаем, а потом прочесть несколько глав о древних цивилизациях для курса истории. Если Роуз и поняла, что Эленор пытается от нее избавиться, то никак не отреагировала, а поставила сумку на кухонный стол и раскрыла папку, разложив листы бумаги с диаграммами и датами. «Так, чтобы у нас все получилось с этого момента, каждое твое движение нужно делать с умом». «Что, простите?» — изумилась Элеонор. «О чем это, Роуз?» Не могла же она иметь в виду. «Раз ребенок должен появиться в январе, давай отсчитывать назад от этой даты». Уилли вам сказал. «Конечно. Без меня вы бы не справились». Она многозначительно посмотрела на Элинор. «Я немедленно взялась за дело. Слава богу, тебя смотрел доктор Эвери. А наши с ним семьи дружат уже три поколения». Она достала из сумки очки для чтения. «Да». «И очень сочувствую вашей потере, Уильям был вне себя от горя. Потому-то я и взялась за дело». Эленор лишилась дары речи. «Но, как обычно говорила моя мать, когда жизнь дает тебе лимоны, лучше учиться жонглировать. Именно так и поступают прайды. Сейчас я тебе все объясню». Она жестом пригласила Эленор сесть за кухонный стол. Она прямо сказала Уильяму, что хочет, чтобы про усыновление никто не знал, а он все рассказал матери. А эленорта то думала, что они вдвоем против целого мира. Доктор Эйвери уверил меня, что никто из его сотрудников никому ни слова не скажет о твоем печальном пребывании в больнице. Так что у нас появляются все возможности для осуществления плана». «Плана?» Эленор поджала пальцы ног в тапочках. Роуз через стол пододвинула к Эленор листы бумаги. Та взяла их и прочитала. Роуз составила для нее календарь выхода в свет. Если ребенок родится в январе, думаю, после 1 октября лучше тебе нигде не показываться. Эленор сглотнула. Прошло меньше двух суток с момента, когда они приняли решение, а Роуз уже взяла командование на себя. Хорошо, что я умею шить. Роуз достала из сумки подушку телесного цвета с тонкими завязками, прокладку, которую Эленор придется носить Наталье. Еще я принесла тебе каталог «Алэйн Брайант». «Это чуть ли не единственное место, где продается стильная одежда для беременных, скрывающая твое состояние. Я пометила несколько моделей, которые тебе могут подойти». Она протянула брошюру с красными закладками и, не дожидаясь ответа, продолжила излагать свой план. Через две недели Эленор появится на благотворительном ланче в Ассоциации христианских молодых женщин, но вскоре уйдет, объяснив, что ее подташнивает». Последний же раз она выйдет в свет на ужине в ознаменовании шести месяцев с момента безвременной кончины доктора Чарльза Дрю. «Это будет мероприятие для сбора средств, чтобы его исследования по переливанию крови не прекращались», объяснила Роуз. «Эленор придет туда достаточно надолго, чтобы все увидели, как она расцвела. Но недостаточно для серьезного разговора. Эти два мероприятия дадут Роуз достаточно материала, чтобы всем рассказать, мол, Эленор тяжело переносит беременность, и ей прописали постельный режим. Уильям сходит на пару без тебя и поддержит эту тему. Тебе неплохо бы поехать в Агае и провести несколько месяцев у матери. С глаз долой, так сказать, а потом вернешься к родам. Я не собираюсь покидать свой дом, — сказала Эленор с большим напором, чем рассчитывала. И своего мужа, — добавила она про себя. Рос закрыл каталог. Ну что ж, как только сезон праздников начнется всерьез, люди будут интересоваться прежде всего своими собственными делами. Придется тебе пропустить поездку в Нью-Йорк на День Благодарения. На вечеринку в честь помолвки Теодора. Мы не можем рисковать. Теодор собирался жениться на дочери крупного нью-йоркского адвоката. Ее мать, известная танцовщица, преподавала в школе искусства и исследований К.Д., которую создала в Нью-Йорке Кэтрин Даном. Рос всегда слегка разовели щеки, когда она говорила об этом браке. «Мне пора бежать», — она поднялась. «У нас ланч в отеле «Уайтлоу». Будем обсуждать компанию АБХ по сбору средств для нуждающихся девушек-издольщиц из на сельском юге. А ты начинай обдумывать цветовую гамму для комнаты ребенка. На следующей неделе пришлю плотника переделать одну из гостевых спален, настоящую детскую. Это будет подарок от нас», — подмигнула она. Роуз достала контейнер «Этуфе» с креветками и поставила на кухонный стол. «Любимое блюдо Уильяма. Надеюсь, тебе тоже нравится». «Спасибо». Эленор выдавила из себя что-то, что, как она надеялась, напоминает улыбку. Когда машина Роуз отъехала от тротуара, Эленор накрыла волной гнева. «Как он мог? За все время их брака она ни разу не звонила Уильяму в больницу, но сейчас направилась прямиком к телефону». Эли, все в порядке?» — сказал он вместо приветствия. — Ты рассказал матери. — Что рассказал? — Уильям, не строй себя, дурачка. Мы договорились держать это в секрете. — Детка, но она же нам поможет. — Ты должен был сначала спросить у меня. — Пожалуйста, успокойся. Я не знал, что тебя это так заденет. — Правда? То есть ты не в курсе, что такое секрет? Он какое-то время помолчал. — Давай поговорим, когда я вернусь домой. Эленор с такой силой грохнула трубкой, что телефон упал на пол — Дрожа от гнева, она принялась выдирать из волос бегуди, царапая ногтями кожу головы. «Как можно доверять Роуз?» Она не была уверена, что Роуз можно доверять. Она ведь хотела аннулировать их брак. «Кому еще скажет Роуз? Матери Греты?» «Если Уильям рассказал ей об усыновлении, то, может, и о первом выкидыше вагает тоже?» Эльнор слишком разозлилась, чтобы звонить матери или работать над заданиями по курсу древних цивилизаций, как планировала. и хотела свежего воздуха и солнца на коже» но она уже боялась на кого-нибудь наткнуться. Жирок беременности на ее лице и животе таял, как жир на горячей сковородке. Дело того не стоило. Вместо этого она открыла стоявшую на другом конце кабинета коробку с пластинками, которую миссис Портер прислала на прошлой неделе. Музыка всегда успокаивала Эленор, так что она села на пол, скрестив ноги, и стала по очереди ставить пластинки, записывая происхождение мелодий и используемые инструменты, пока ее гнев немного не отступил». Стоило ей погрузиться в транс, день прошел быстро. Только глянув на часы, Эленор поняла, что уже почти обед. Через несколько минут задняя дверь заскрипела. Уильям вернулся пораньше и принес коробку с логотипом ее любимой кондитерской на Т-стрит. Пришел на переговоры с белым флагом. Заявил он, держа коробку перед собой, с улыбкой, которую Эленор обычно считала неотразимой, но не сегодня. «Уильям, я думала, что все ясно сказала, что я не хочу, чтобы кто-нибудь об этом знал». детка. «Я не думала, что ты имеешь в виду мою мать». «Именно твою мать я и имела в виду. Я ж тебе говорила, какие ощущения у меня вызывают она и ее подруги. Надо было сначала спросить меня». Она уперла руки в бока. «Слушай, Эля, я этого хочу не меньше тебя, и моя мать тоже. Обещаю, она не только сохранит наш секрет, но и поможет нам все провернуть. Она нам нужна». «Это касается нас, Уильям, а не меня, тебя и твоей матери». Эленор протянула ему расписание, которое составила линие Роуз, включая диаграммы того, насколько большим ее живот должен быть для каждого выхода на публику. Уильям усмехнулся. Да уж, она все учитывает. Он положил листок и обнял Эленор за талию. Мама хочет как лучше, и она сделает так, чтобы все прошло безупречно. Это я тебе обещаю. Я ведь ее всю жизнь знаю. Эленор вздохнула. «Мы возьмем дом малыша и будем его любить. Остальное неважно». Он поцеловал ее в губы, а потом подергал за нижнюю губу, пока она не сдалась. «Что ты мне принес? Открой». Эленор выпуталась из объятий Уильяма и развязала веревочку на коробке. Там оказался большой кусок морковного торта. «Чтобы все выглядело убедительно, надо будет себе набрать немного веса. Особенно тут». Он шлепнул ее по попе. Эленор закатила глаза это щипнула кусочек торта. Ммм. Если ты вот так собираешься меня кормить, я на все согласна.